Глава 12. Новые долги. Скрипучие колеса создавали звонкое эхо, уносящееся вдоль по темным коридорам. Мы долго не могли решить, куда идти, но тут себя проявил горе. Он каким-то образом определил, каким путем до этого пользовались, и повел нас вперед. Оставалось надеяться, что только подчиненные Сенгиса и пользовались этим путем, а не, скажем, какие-нибудь канализационные жители. Темнота, сырость и затхлый воздух создавали угнетающую обстановку, которая серьезно давила на нервы. Телега и так скрипела, будто ее пытали. Соответственно, надобность в том, чтобы хранить молчание, как минимум отсутствовала. Боря толкал телегу вперед, при этом умудрялся поддерживать горе. Удивительный парень. А я освещал фонарем путь. Раз уж мы вроде бы выбрались, расскажите, что вообще за нахрен там был? Сначала мне показалось, что после моего вопроса даже телега стала скрипеть тише. Когда мне показалось, что молчание затянулось, голос подал горе. «Все из-за Федота», — начал Эрк. Когда полицейские ушли, за мной, Дразгом и тобой пришли под вечер. Думаю, кто-то из нашей комнаты сразу побежал к Сангису. Слишком уж много подробностей тот знал. Нас с Дразгом сначала избивали Эрки. Все расспрашивали о тебе. Потом пришел Сангес и принес Борю. Сказал, что и сестру приведет, когда она вернется с воскресных занятий. Эрка глубоко вздохнул, а затем продолжил. Дразга он убил почти сразу. Тот даже не мучился. Мол, смерть ему полагается. Но он ведь действовал по приказу. Зато меня он обещал продержать в пыточный месяц. сказал, что давно искал новую игрушку, издав ещё один судорожный вздох, ирк замолк. Я ожидал, что Гури продолжит, но так и не дождался. Зато инициативу перенял Боря. Гуре руку отрезали четыре раза. Сначала запястье, потом. Боря тоже прервался, а я продолжал молчать. И каждый раз лечили, останавливали кровь. Меня привели, потому что думали, будто я знаю, где ты. Сангис решил, что Гори просто не сдаёт тебя. Умой не приложу, зачем он его столько мучил. А затем привели тебя, и начался настоящий ад, с горькой усмешкой добавил Боря. Ты, я даже и не слышал никогда, что эльфы так умеют превращаться в тварей. Я тоже о таком не слышал, в тон Боря ответил я. Дерьмовая ситуация. О, отче дермовая. Но, как я понимаю, вам больше нечего бояться, по крайней мере, терять теперь точно нечего. У меня ведь сестра, сразу возмутился Гори. Да я не о том. Мне нужно знать всё, что вы видели в детдоме за всё время. Что происходило с вами или с другими детьми? Про Федота, Сангиса и других. В общем, я хочу знать всё. Парни долго собирались с мыслями, а затем начали выливать на меня тонны информации, основанной на фактах и слухах. В общем, вся система приютов под влиянием коррупции и отсутствия контроля превратилась в воткий арабский рынок. Я бы даже сказал, арабский супермаркет. Со слов парней, были даже клиенты, которые не таясь, выбирали будущих рабов или кого-не там искали в актовых залах. Туда подростков попросту сгоняли и демонстрировали потенциальным вип-покупателям. Это меня поразило настолько, что я на несколько секунд даже ребят перестал слушать. Детей продавали под разными предлогами. Иногда это было усыновление, иногда срабатывала погрешность при переводе. Из одного детдома выехало 10 детей, а в другой приехало 8 детей. На пропавших заранее создавались негативные характеристики, мол, склонны к хулиганствам и побегам. Плюс нужная бумага от купленного полицейского, и нету парня или девушки. Как правило, таких ребят после этого никто больше и не видел, поэтому гадать об их дальнейшей судьбе было бессмысленно. Что касается насилия, этим помышляли большинство персонала от ощущения безнаказанности. Ну а что им будет? Вероятность того, что тот или иной подросток доживет до совершеннолетия, далека от ста процентов. Да и если доживет, ужас, вбитый на подкорку, заставит молчать и дальше. Ведь всегда были те, кто проявлял характер и пытался давать отпор. Такие ситуации заканчивались пропажей без вести. Просто подросток не вернулся из школы, хотя никто и не помнил, что тот уходил. Иногда находили детей, умерших от передозировки тяжёлыми наркотиками, типа троллей и жути или молока красноцвета. А золотая пыль и вовсе была бичом. Тяжкий труд, похоже, был меньшим из зол. Подростков порой сдавали в аренду на различные работы, начиная от стройки, заканчивая разгрузкой-погрузкой. Туда, как пролегли арки, которых после как-то поощряли. были рассказы и вовсе выглядевшие откровенным бредом, но учитывая произошедшее пару часов назад, я перестал чему-либо удивляться. Мы так и шагали по тёмным коридорам, а горик каким-то образом определял, куда нужно идти, и я так и не понял, как именно он определял маршрут. Их рассказ прервался довольно необычным способом. Не дойдя до очередного поворота, мы застыли на месте. Увидев голову здоровенного крокодила, не знаю, сколько длилась немая сцена, пока Боря наконец не нарушил тишину. "Похоже, он спит", произнёс парень шёпотом, который прозвучал в тишине будто гром. "Чёрт, и бросить ничего. Хотя, почему ничего? Я создал небольшой шарик чёрной смолы, затем, немного подумав, поджёг его и отправил в сторону здоровенной башки. Я не целился, на попал аккуратно в морду рептилии. Похоже, дохлый, заключил я. Иначе прыгал бы сейчас как безумный. Я что-то слышал, возразил Гори. Может, терпит? Не думаю, ответил я. Однако отцепил от пояса молоток и молча вручил Эрку. Затем протянул Боре шомпол, продемонстрировав, как тот работает. Тем временем клякса довольно хорошо разгорелась, осветив коридор. Мне показалось, что я тоже слышал какой-то звук. По-быстрому зарядив клеевой пистолет, я подал сигнал Боря, чтобы тот продолжил путь. Мы почти вжались в противоположную стену, объехав башку рептилии по широкой дуге. В метре от чудящего пламени сидела здоровенная крыса. Она наблюдала за нами, провожая взглядом горящих красным светом глаз. Я не особо брезгливый, да и крыс особо не боюсь, но вот та тварь была размером с кошку. А ещё я вдруг понял, что крокодил обглодан почти наполовину, а в его брюхе явно просматривалось копошение не менее десятка грызунов. Мы не враги, мы просто идём на выход, пробормотал Боря. Не знаю, но что он рассчитывал, однако крыса вдруг потеряла к нам интерес и почесала лапы за ухом. Нет, здоровенная крыса жрущая крокодила это достойный повод для зарождения фобии. Даже когда мы отдалились на десяток метров, мне всё равно мерещился пристальный взгляд красных глазок, что сверлили мне спину. Примерно спустя полчаса мы вышли из тоннеля в прохладный осенний вечер. Не было ни люков, ни решёток, просто тоннель несколько раз повернул, и мы оказались на небольшой поляне. Поодаль виднелся двухэтажный дом с довольно высокой трубой, что чедило дымом. Судя по шуму, прямо над нами проходила дорога. Если не оборачиваться, то картина открывалась довольно уютная, особенно если учитывать, что вокруг дома росли пять клёнов, что засыпали пространство вокруг жёлтой листвой. Твою мать, протянул Боря. Да это же крематорий. Признаюсь честно, этот факт меня впечатлил даже больше, чем демонстрация рабов и крыса жрущая крокодила. Этот грёбаный упырь устроился даже слишком хорошо. Это получается, он даже не заморачивался, куда девать тела. Я очнулся лишь спустя несколько минут. Немного поразмыслив, я решил не усложнять себе жизнь и просто позвонил Косте, предварительно уточнив подробный адрес местности. Парень ответил не сразу. "Эльфин, я тебе не нянька", начал было он, но затем получше разглядел моё лицо. "Рассказывай, что снова учудил?" "Костя, мне нужна твоя помощь. Буду тебе должен", просепил я. "А, рассказывай уж", издав тяжёлый вздох, ответил парень. "Могу я тебе попросить забрать меня и двух моих друзей и отвезти домой?" А ещё мне не помешал бы доктор, который не задаёт лишних вопросов. Было видно, что парень хочет возмутиться, однако он просто произнёс: "Диктуй адрес". После того, как мы определились с местом, откуда он нас заберёт, Костя сказал, что будет через 20 минут. "Да вы прямо армия апокалипсиса", сдерживая смех, протянул Костем. "Я даже боюсь спрашивать, что у вас тряслось?" Он облакатился на раскрытую дверь машины и оглядывал нашу компанию. Не знаю, как я выглядел со стороны, но Боря с горем и правда выглядели жутковато. У ёрка залегли глубокие тени под глазами, а кожа была болезненно серой. Он шатался из стороны в сторону и казалось, вот-вот упадёт. Разорванный, крововленный рукав на месте, где до этого была рука, дополнял жуткую картину. Боря смотрел на мир покрасневшими и выпученными глазами. Казалось, он готов покрошить любого, кто к нему приблизится тем самым шомполом, что я ему вручил. Одежда у обоих выглядела так, будто их протащили сквозь скотобойню. В темноте подземелий это было не так заметно, но под хмурым осенним небом кровавые потёки привлекали внимание. Плюс я в разорванной одежде, покрытой слоем крови и чужой плоти, которого боря вёз на тележке. Ведро с коктейлем из реаниматоров в моих объятиях дополняло картину. Вишенкой на торте стал тот факт, что навстречу Косте мы вышли из-за ворот на территории крематория. Я проезжал мимо твоего деду дома и заметил там пожарных. Твоя работа? спросил Костя напрямик. Может и моя, ответил я, глядя парню в глаза. Было что-то в его взгляде, что мне не понравилось. Парни позади меня тоже напряглись. В общем, обозначу заранее. Ты будешь мне должен несколько больше, чем предполагалось. Плюс ты расскажешь в подробностях, что там произошло. Что значит несколько больше, чем предполагалось? спросил я. Объясню. Загружайтесь в машину, легионеры ада. Костя снова хохотнул, а затем принялся помогать нам. тележку Костя убедительно попросил оставить, но мы и сами не боролись за неё. Несмотря на чистый салон, Костя даже не помурщился, когда мы в своём рванье начали усаживаться внутрь. Пачка я обивку кресел. Когда мы наконец загрузились в авто и поехали, Костя настойчиво напомнил о том, чтобы я рассказала про изъяще, чем я старался не вдаваясь в подробности описать суть конфликта. о том, как ко мне подошёл Федот и чего от меня хотел, и что он получил по заслугам. По заслугам, протянул Костя. Это случай не тот парень, который недавно сгорел заживо под настойчивым взглядом парня Якивну. Но здесь соглашусь по заслугам, хмыкнул Костя. А потом, как я понимаю, появился Тоби Сангис. Костя взглянул на меня и едва не заставив закашлиться, Так, если он сейчас попытается что-то сделать, я просто призову молоток и раскрою ему череп. Рассказывай дальше, потребовал Костя. Уверен, что этот упырь вас в тот же день поймал. Хотя ты ведь только сегодня вернулся туда. Хм, и почему он тебя отпустил? Костя снова бросил на меня вопросительный взгляд, готовый в любой момент действовать и не сводя глаз с парня. Я осторожно продолжил свой рассказ, о том, как пошёл за своими вещами и как меня отключили в кабинете вампира, о том, как очнулся связанный. "Ты что сделал?" воскликнул Костя, вжав тормоз, отчего машина повело боком. "Ты убил грёбаного Сангиса? Ты, грёбаный полуэльф, ты что, убедил его проглотить ракету или твои друзья его своим видом напугали?" «Вашу же мать!» «Это был твой друг?» — спросил я, готовый в любой момент напасть на парня. Горь и Боря, сидящие на заднем сидении, казалось, готовы были выпрыгнуть в окна и разбежаться в разные стороны. Однако мой вопрос, заданный спокойным голосом, заставил их затаиться. «Нет, ты не шутишь. Ты и правда его завалил. Твою-то мать!» Спустя небольшую паузу Костя наконец заговорил. У вампиров нет друзей. Они все дела делают с тем расчётом, что ты однажды умрёшь, и они однажды получат всю выгоду. До сегодняшнего дня не менее сотни людей и не людей мечтали о том, чтобы убить Тобиаса Сангиса собственными руками. Многие из них уже мертвы, причём, как ты, наверное, понимаешь, не своей смертью. Остальные же очень разозлятся на тебя, если узнают, что ты сделал. Гребаные деддома, это, в общем, многие получают свою выгоду от их существования. Я очень надеюсь, что обо@-тались тем, чтобы скрыть следы, и надеюсь, что сделали это хорошо. Костя снова тронулся с места. В его голове происходили какие-то мыслительные процессы. Сейчас посидите тихо, спокойно сказал он. Как я понял, парень активировал мегафон. «Алло, Орден? Есть инфа занятная. Тоби Асангис мертв. Не знаю, когда, но узнал я только что». «Насколько достоверно?» Костя посмотрел на меня, окинув взглядом с ног до головы. «Процентов 80. По крайней мере, трупа я не видел. Ага, давай». Окончив разговор, Костя обратился к Гори, посмотрев на него через зеркало заднего вида. Это получается, тебе сегодня руку отхреначили? спросил парень. Дождавшись кивка, он хмыкнул и начал набирать другой номер. Господин Роквуд, я всё же попрошу вас поторопиться. Всё несколько серьёзнее, чем я ожидал. Да, по тому же адресу. Благодарю вас. Окончив разговор, Костя какое-то время помолчал, глядя на дорогу, а затем обратился ко мне: Чувствую, размер задницы навиши над нашим маленьким городком, разрастается с каждым днём. В общем, если ты вдруг каким-то чудом останешься в живых, ты мне будешь должен очень большую услугу, Эльфин.